«Тебе не кажется, Грек, что Кракен специально привел нас к обломкам аэратора?» «Нет, — сказал я, — не кажется. Это совершенно очевидно. На столе перед нами длинный водолазный нож и черные ласты. Ласты мокрые, не успели обсохнуть. Кончик ножевого лезвия притуплен. Вот и все, — подумал я, — нашли. Прощай, Ружена». Мы с Болом долго и нехотя глотали осточертевший бульон, избегая смотреть друг другу в глаза. Как будто мы в чем-то виноваты перед бывшим владельцем этих ласт. Я чувствовал неимоверную усталость. Уолл наконец поднялся. Тяжело, но уверенно. Взяв ласт и нож, хмуро оглядел салон и направился к шкафу, в котором хранилась одежда. Я понял, что он собирается делать, и тоже поднялся. Он приложил оба ласта к пластмассовой стенке и, взмахнув ножом, одним ударом пригвоздил их к матово белой поверхности. Отступил назад. с лютой поднял над головой кулаки. Я тоже поднял. Традиция. Глубоководники с почтением относятся к своим традициям. Ласты, пронзенные ножом, будут висеть до тех пор, пока мы не отправим тело погибшего товарища на поверхность. Я сочувственно посмотрел Болу в затылок. Для него это не просто традиция, ведь он знал Пашеча раньше. Бол долго стоял неподвижно, ссутулившись, думал о чем-то своем. Я тронул его за плечо. «Ты очень устал, старина». Болл взглянул на меня отсутствующими глазами. «Грег», — сказал он хрипло, — «Грег, Дюмон обыкновенный трус. Он не выходил на поиски Вильяма». «Знаю, Свен. Раньше я сомневался, но теперь для меня все ясно, как день. Мне стыдно, Грег. Я тоже чуть тебя не проспал. Но ты все-таки вышел. Хотя понимал, что шансов вернуться из воды у тебя было немного. Ну, довольно об этом. Послушаем лучше Дуговского». «А, да, корал. Ты отправлял Дуговскому рапорт? Запрос. У нас с тобой осталась неразгаданная еще одна загадка». Я кивнул в сторону аквариума. «Кракен». Болл открыл был рот, но ничего не сказал, только провел ладонью по лицу. «Да, Свен, это не дрессированный кракен». В глазах у Болла появилось выражение настороженности. «Постой-ка, Грег. Хочешь сказать, что Пашич дал спруту радиоактивную защиту всего за пять дней до нашего прихода?» «Вот именно». Хотел бы я взглянуть на дрессировщика, который смог бы за пять дней... Э, ну, в общем, это не кальмар. Вернее, кальмар, но э, я не знаю, что это такое. Бол опустился в кресло. Неуверенно спросил. «Биомашина?» Я не ответил. Он видел Кракена, и такие вопросы вроде бы ни к чему. «М-да», — пробормотал Бол, покусывая ноготь. «Конечно, нет». Рывком поднялся, пересел в кресло за пультом. «Но почему же эта тварь не выручила видимо? «Чем, Вильям, хуже нас с тобой?» «А ты заметил, с каким беспокойством кальмар кружил над нами, когда мы выволокли Вильяма из-под крыла?» «Припоминаю. Значит, он привел нас к иратору не потому, что Вильям...» «Послушай-ка, Грег, ты знал об этом давно?» Растопыренные пальцы Болла задержались над клавишами. «Нет, Свен, ничего я не знал. Просто у меня зародилась смутная догадка, как только ты сказал, что это пластмасса...» Я вынул из кармана оплавленный комок и положил на пульт. Эта очень твердая пластмасса идет на изготовление блистеров и окон для аэраторов. Но, посылая Дуговскому запрос, я уже был уверен, что мы имеем дело с необычным кальмаром. Кстати, ты не смог бы мне объяснить значение слова «сенсолинг»?» Булл нажал подряд четыре клавиши и, откинувшись в кресле, вперил глаза в потолок. «Сенсолинг», «сенсолинг», — повторял он, наморщив лоб. «Понимаешь, где-то что-то читал». «Не могу припомнить, а в чем, собственно, дело?» Я подошел к сумке, которая стояла в лужице, натекшей из нее морской воды. Выбрал ампулу с наиболее ясным отпечатком, показал Боллу. Он долго и глубокомысленно разглядывал штамп. Зачем-то посмотрел ампулу на свет, потряс ее, пожал плечами и вернул мне со словами. «Занятная вещица», — заметив мое удивление, добавил. «Ты думал, что это обыкновенная кассета для регистраторов магнитозаписи? Посмотри-ка на свет». Я посмотрел. Сквозь толщу синеватого стекла я не увидел привычных глазу завитков изящной глазотроновой спирали. Ампула наполнена какой-то мутноватой жидкостью. Если встряхнуть, можно заметить мелкие белесые хлопья. У торцов стеклянного баллона повлескивали металлические волоски. Вывалив ампулу из сумки прямо на пол, я торопливо проверил на свет их все до единой. Та же картина. Раздался щелчок, и кто-то кашлянул в динамике. Я замер на полу, обхватив руками колени. Голос Дуговского произнес «Я, волна, я, волна, бездна Д-1010, Соболеву, Боллу». Пауза. В динамиках плескался отдаленный неясный гул. «У них штормит», — подумал я. «И крепенько слыхать штормит. Отвечаю на ваш запрос. Прежде всего дословно передаю радиограмму из Санкт-Петербурга. Кроме изучения и моделирования физиологического механизма автотомии осьминогов «Октопус де Филиппи», Никаких других исследовательских работ с крупными моллюсками не проводили. Санкт-Петербургский институт молекулярной бионетики. Руководитель отдела высшего моделирования КЕРМ. Аналогичные сообщения поступили к нам из всех остальных научно-исследовательских организаций этого профиля. И ни в одном из них не упомянуты кальмары рода Архитефтис. На всякий случай передаю сообщение из Хьюстонского института морской биологии. В океанарии на острове Инагуа. Под руководством Гера Фуллер проводятся эксперименты над гигантским кальмаром по кличке Тарзан, род архитефтисов. Программа этих экспериментов ничем особенно не отличается от обычных программ биологических исследований морских животных. В настоящее время экспериментальные работы Фуллер находятся в стадии завершения. Точка. Благодарю, желаю успеха. Леон Дуговский. Конец передачи. Все. И никаких дурацких вопросов. Булл пробежался пальцами по клавишам и непонятно по какому поводу изрек. «Разумно». Я уткнулся подбородком в колено, пытаясь собраться с мыслями. Сообщение Дуговского, конечно, не в состоянии пошатнуть мои предположения, но концы с концами явно не сходятся. Нить, которая соединяла Кракена с людьми, создателями этой твари, каким-то образом оборвалась. «Какая нить? Когда оборвалась? И как?» «Затонувший аэратор?» «Там, наверху, ничего не знают о существовании спрута», — сказал Бол. «Что ты об этом думаешь, Грек?» По-моему, единственным светлым пятном во всей этой темной истории является иратор. Не понимаю, почему мы медлим с запросом. Ведь даже в последней записи Пашича что-то имеешь в виду, наделяя пятно и пяте там светлое. О, это чисто фигуральное выражение. Правду сказать, я не вижу никакой взаимосвязи между авиационной катастрофой и странным поведением Спрута. Все дело в том, что нам просто не за что больше зацепиться. Мы помолчали. Бол, облокотившись на пульт, выстукивал пальцами барабанную дробь. «Свен, судя по толщине илистых наносов, эратор пролежал на дне что-то около четырех лет. Может быть, пять. Каков, по-твоему, возраст нашего кракена?» Барабанная дробь прекратилась. «Думаю, тоже что-то около этого. Года четыре». Бол вместе с креслом повернулся ко мне. «Но это совпадение нам вроде бы и ни к чему». «Ну вот, а ты говоришь, светлое, зацепиться». Походит, иратор здесь ни при чем? Не знаю. Но Вильям, кажется, знал. Или догадывался. Мы одновременно взглянули в сторону одиноко чернеющих ласт. На темном фоне контрастно выделялась белая рукоятка ножа. «Свен», — сказал я, — «поднимай Крал надежнее. Физалию, боюсь, оборвет». «Попробуем. Мне все же время у них там штормит». «Ладно, рискнем». Я разложил ампулу на столе. Их было ровно 30 штук, этих загадочных ампул. Пасьян, с который не сходится. Крутит, сказал Болл. Идет неплохо, но с вращением. Я подошел к пульту взглянуть на счетчик глубины. 550. С этими глубинно-лифтовыми радиобуями всегда морока. То крутит при подъеме, то обрывается кабель, то не желает всплывать на поверхность антенна. Одним словом физалия. Бол внимательно следил за шквалами натяжения и деформации кабеля. Пальцы на клавишах. Я тронул его за плечо. Свен. А все-таки эти проклятые ампулы, кассеты регистраторов. Ну и что? Там нет глазотроновых элементов. Он даже не обернулся. Да, но их функции выполняет мутная жидкость и хлопья. Не будем забывать, что в наш век электроники и кибернетики существует и такая наука, как бионетика. Свен, эти хлопья содержат в себе информацию. Ближе к делу, Грег. Сразу говори, что ты хочешь. Вот если бы Мурена... Я так и знал. Мурену я тебе не дам. И не только потому, что это совершенно бесполезно. Мы все равно не сможем разобраться в специфике основного кода. Но еще и потому, что я не знаю, как повлияют на память машины комбинации алгоритмов, созданные бионетиками. Это же сумасшедшая наука, Грек. Не буду слишком удивлен, если, получив заложенную в ампулу информацию, Мурена вообразит себя каким-нибудь сенсорингом. Или, чего доброго, затонувшим эйратором, Ну или кальмаром по имени Лотта, подумалось мне. «Тридцать метров!» — сообщил Болл и стал набирать на клавишах очередную команду. «Грег, кажется, все обошлось. Антенна всплывает». Динамики ожили. Сквозь шорох, треск и свист радиопомех мы услышали музыку. На волнах замысловатой мелодии плавал в эфире тонкий задумчивый нежный голос певицы. Маленький белый цветок на фоне тропической зелени. Я задержал руку Болла. «Калькутта!» — сказал он. «Не все ли равно? Калькутта, Джакарта, Тенанариве». Мир поет, тем и прекрасен, тем и дорог для нас, тружеников бездны. Отчужденный, немой, чернеющий, холодный. Мелодия тихо угасла, голос растаял в эфире. Я спохватился, выпустил руку товарища. Бол с виноватой улыбкой протянул мне микрофон. Я бездна Д-1010, я бездна Д-1010. Вызываю на связь волну, порт колыбели Дуговского. Вызываю на связь. «Волна! Как слышите меня? Волна! Отвечайте! Прием!» В динамиках цикадами трещали радиопомехи. Я повторил позывные. Наконец, сквозь шум прорезался невнятный замирающий голос. «Я волна! Я волна! Бездна тысяча десять! Слышу вас плохо! Дайте настройку с счетом! Дайте счетом! Прием!» «Один, два, три, четыре, пять!» «Пять, четыре, три, два, один! Я бездна! Я бездна! Как слышите меня? Волна! Прием!» Я, волна. Внезапно рявкнули динамики. Булл уменьшил громкость. Бездна, слышу вас хорошо. Передаю микрофон Леону Дуговскому. Прием. Здравствуйте, шеф. Как там у вас погода? Прием. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Свен. Погода отличная. За физалию не беспокойтесь. При таком волнении не оборвет. Я слушаю вас, ребята. Прием. Я помедлил, сжимая микрофон до боли в пальцах. Взглянул на Булла. Он молча кивнул. Снимите по нам, шеф. Мы нашли того, кого искали, и прокололи ласты ножом. Того, кто всплыл, мы обвиняем в трусости, мы выражаем этому человеку наше презрение. Булл сидел неподвижно, шевелилась только рука на клавишах пульта, шея медленно багровела. Запуск агрегатов намечаем на завтра. Агрегаты в порядке, просто в раструбах аквалюмов поселились спруты, будем ставить решетки. Два из пяти андробатов серьезно повреждены, требуется полная замена. Самочувствие хорошее, продолжаем работу. Прием. Длительная пауза. Динамики потрескивали разрядами атмосферных помех. Наконец, дрогнувший голос Дуговского. Это был один из лучших гидрокомбистов нашего института, ребята. Гордость глубоководного сектора. Я до сегодняшнего дня не верил. Как это произошло? Он погиб, выполняя свой долг, — выпалил я напрямую, пренебрегая правилами радиоэтикета. Мы искренне соболезнуем вам и разделяем ваши чувства. Мы продолжаем работу, которую он не успел завершить. Кстати, запросите агентство воздушных сообщений. Когда и по какой причине на акватории нашего квадрата застанул иратор Ладога под номером? Я дернул Болла за рукав и назвал номер. Болл утвердительно кивнул а также как можно подробнее выяснить, откуда, куда и с какой целью совершала Ладог этот спецрейс. Прием. Ваш запрос записан и принят к срочному исполнению. Послушайте, шеф, вы не подскажете нам, что такое сенсолинг? Повторите. Я повторил. И еще раз, по буквам, польскими именами. Впервые слышу. Отправим дополнительный запрос, если не удастся найти в энциклопедических словарях нашей фильмотеки. С нетерпением ждем на вашей волне ответа на запрос. Соболев, Болл, конец передачи. Сделаю все, что возможно. Конец передачи. Я отдал микрофон. Шеф опять ничего не спросил, проговорил Болл, почесывая переносицу микрофоном. На то он и шеф, ответил я, прикинув, сколько времени понадобится Дуговскому на связь с центральными аэроагентствами материков. Выходило, в лучшем случае, около часа. А то он и шеф, чтобы не тратить время на пустую болтовню в эфире. И знаешь что, Свен, мне кажется, прозрачный куб той штуковины на аэраторе похож на аквариум. И все это вместе с полусферами и ящиком, набитым электронными приборами. Какой-то хитроумный контейнер для перевозки спрута. Спрута? Ошарашенный бол, нервно глотнул что-то мешавшее в горле. Ну да, не взрослого, конечно, юного, может быть, новорожденного. Вспомни. Возрасты затонувшего иратора и этого кальмара мы нашли примерно одинаковыми. Болл вздохнул с облегчением. Нет, сказал он, мы же выяснили, ни одна научно-исследовательская организация. Погоди, перебил я. Бионетики могли не знать, что имеют дело с детенышем гиганта Архитефтиса. Насколько мне известно, существует несколько видов этого рода, а многие из них отнюдь не гиганты. Но это во-первых. А во-вторых, – продолжил Болл, – поступившие от Дуговского сведения могут оказаться неполными. Так? Верно. Тогда мне остается привести другой, я думаю, более веский довод. Прозрачный куб мало похож на аквариум для транспортировки спрута. Почему? Головоногие Грег очень чувствительны к химическому составу морской воды, к изменениям ее газонасыщенности, температуры. Понимаю. Но, может быть, белые сосочки внутри полусферы и есть следящие датчики. Они ведь все соединяются с приборным ящиком спиральками проводов. Не слишком ли много для таких не очень мудреных замеров? Но дело даже не в этом. Я не видел ничего похожего на трубопроводную арматуру для обновления воды. Нет им и насосов. Это все, что угодно, Грег, только не аквариум. Ну что ж, доводы веские. Он прав. Это, очевидно, не аквариум. Это картофелеуборочный комбайн, станок для печатания фальшивых денег, электромузыкальный автомат. Или, ближе к истине, сенсолинг. Но почему мне кажется знакомым это странное, верткая, неуловимое в памяти слово? Ти-ти-та! Внезапно и громко запищала морзянка. Ти-та-та, ти-ти! Я с изумлением поднял глаза на динамики. Но Бол догадался сразу, смотрел, не мигая в сторону акварины. Грег, это он произнес хрипло в полголоса. «Почерк его». По стеклу скользило на приплюснутых присосках щупальцы. Я шагнул к пульту и рванул рукоятку рубильника. Салон мгновенно погрузился в густую мягкую тьму. Орзянка умолкла. В мраке бесстрастно сверкали квадратики пультовой сигнализации. Я на секунду включил освещение, выключил опять. И так несколько раз. Потом оставил рубильник включенным и бросился к акварину. За стеклом метался кальмар. Именно метался. Точнее не скажешь. Уплывал, возвращался, беспокойно рыскал в воде, будто разыскивал что-то потерянное. И вдруг с непонятной, пугающей яростью бросался на акварин, облепляя поверхность стекла эластичными чашками присосок. Отскакивал, судорожно выгибая щупальца дугой. При этом быстро и хаотично менял окраску тела в невероятно широком диапазоне светло-оранжевых и буро-красных тонов. «Он чем-то страшно возбужден», — сказал Бол. И не то спросил, не то предположил. «Уж не твоей ли сигнализации, Грег?» Постепенно Спрот успокоился, начал бледнеть. Одним из щупалец присосался к стенке бункера, остальные безвольно свесил вниз. Теперь он стал весь цветным и полупрозрачным, как матовое стекло. В центре туловища смутно обозначилось пятно чернильного мешка. «Свен», — сказал я, — «покажи мне любезность. Сходи, пожалуйста, в инструментальную кладовую и принеси глицерин». Бул взглянул на меня из-под лобья внимательно. Спросил, «Может быть, скажешь, зачем?» «Скажу». Мне пришла в голову мысль попробовать обменяться с кальмаром кое-какой информацией. Странная мысль. Не знаю, достаточно ли она странная для того, чтобы оказаться еще и счастливой. Однако попробовать стоит. Кстати... «Захвати там какую-нибудь неглубокую, но широкую посудину, а я пока подготовлю все остальное». Пожав плечами, Бол ушел из салона. Я вынул из шкафа черный свитер и принялся резать его на полоски, не забывая поглядывать в аквариум. «Погоди, мой хороший, не уплывай, ты мне сейчас нужен для одного отчаянного эксперимента». Вернулся Бол, принес бутыль глицерина и кювету для промывки мелких механических деталей. Стоял, руки в карманах и молча смотрел на растерзанный свитер. Я вылил глицерин в кювету и бросил туда же нарезанные лоскуты. Руки дрожали от возбуждения. Внезапно Бол сорвался с места, бросился к пульту. Щелкнул рубильником. Свет за стеклом акварина угас. Бол приволок длинный цилиндрический футляр и вынул из него рулон белой бумаги. Понял. Я выловил из кювета две черные, пропитанные маслянистой жидкостью полоски и выложил на стекле акварина первую букву. Примитивно, конечно, но что поделаешь? Некогда. Завтра придумаем способ общения по современней. А черт, в спешке забыл, что надпись следует делать прямую. С той стороны акварина она будет выглядеть так, как удобно кальмару. Наоборот. Готово. Два коротеньких слова. Кто ты? Теперь лист бумаги для контрастного фона. Ну, мой хороший, давай. Прошла минута. Динамики молчат. Вторая. Ни звуком. Провал. Смешно и обидно. Для смеха повода лучше не придумаешь. Я оглянулся на Болла. Бол не смеялся, крутил пальцами карандаш и сосредоточенно глядел на динамике. Я снял бумажный лист, скомкал и прочь. Приплюснув нос к стеклу, затянул ладонями от цветы. Едва различал во мраке неясный контур щупалец Кракена. Кто ты? Грек, сказал Бол. Для него это слишком светло. Он ослеплен и абсолютно ничего не видит. «Попробуем убавить освещение». Он ушел к пульту, и свет в салоне померк. «Хватит», — сказал я, уже почти не видя в полумраке собственных рук. Бол включил настольную лампу, накрыл ее полотенцем, оставив себе узкую полоску света. За акварином кромешная темь. «Кто же ты, никому не виданное, неразгаданное существо?» Внезапно в тишину, словно в живое тело, вошла короткая очередь, тире точек. «Так-так, мы начинаем понимать друг друга». «Оттол!» Крикнул мне Болл и тут же поправился. То есть Лотто, конечно. Сыщики-гангстеры. Грег, это уже настоящий ответ. В лихорадочной спешке я лепил на стекле новую фразу, смеясь при себя и чуть не плача одновременно. Я уже не верил в это. Я знал, что все напрасно, что ничего не получится. Мистика это смех сквозь слезы, чепуха и нелепость. Новая фраза против моих намерений вышла забавно галантной. Прошу поподробнее. Едва я закончил... Динамики выдали новую порцию знаков. «Была человеком», «стала», «коллега запнулся». «Грег, мне с этим текстом не справиться». Я подскочил и выхватил у него из рук бумагу, потом карандаш. Машинально прочел ему текст в английском переводе. «Была человеком», «стала подводным кошмаром». «Теперь я больше животное». «Животный инстинкт побеждает». «Я не могу», «не хочу». «Верните безличность», «если возможно». Боюсь невозможного. Лучше не быть. Хотелось быть. Искала способ вернуться к людям. Ошибка. Бумажный лист выпал из рук и лег на стол. Я рванул ворот свитера. Без паники, Грег. Я задыхался. Закружилась голова. Сквозь зеленую дымку надвигалось что-то большое, ужасно громоздкое и неуклюжее, сверху. Как днище океанского корабля. Бол, словно откуда-то издалека встревоженно. У тебя слишком богатое воображение, Грег. Слишком. Будем работать или будем друг друга пугать ненормальными взглядами? Будем работать, свен. Будем. Я ободряюще похлопал его по спине и мужественно улыбнулся. Моя улыбка почему-то испугала его еще больше. Разбрызгивая глицерин, накладываю на стекло черную мозаику букв. Верный, но дьявольски медленный способ. Придумай быстрый. Ну, не сегодня, завтра. И завтра новым способом ты сможешь выудить у этого спрута еще одну порцию странного бреда. Ведь это все-таки животное. Животное, на мозг которого влияет или повлияло что-то человеческое. И совершенно естественно, что зверь испытывает беспокойство от тяжести чуждого его природе груза в мозговой коре. Беспокойство и, может быть, даже мучение. В одном теле, по-своему сильным и ловком, заключены два противодействующие друг другу начала. Интеллект и животный инстинкт. Интеллект не может победить, потому что он должен во многом уступать звериному инстинкту самосохранения. Тело спрута живет в первобытных диких условиях борьбы за существование. Но разум не может и уступать бесконечно, а то он и разум, в конце концов, возникает дилемма: либо как зверь, либо никак. Хотелось быть, искала способ вернуться к людям, но выбрала этот способ ошибочно лучше не быть. Обрадовались. Ах, какое удивление! Мыслящий цефалопот, Грессированный, прирученный, разумный. Познакомились ближе? Волосы дыбом. Но кто из нас способен измерить глубину его страданий, вызванных какой-то непоправимой ошибкой? Сколько дней, месяцев, лет он одиноким призраком бродил в холодных пучинах, пугая братьев по образу? Но только по образу. Он не был подобен ни одному из жителей бездны. Один. Для всех чужак. Ни человек, ни спрут. Разум хотел возвращения к людям, спрут опасался. Разум настаивал, зверь бунтовал. И разум понял, наконец, и снял осаду. Но вот люди сами пришли. Из тлеющей искры выросло пламя надежды. Зверь отступил до поры. Люди грозили квантаберами, травили мантами, близко не подпускали. Выдержал. Пошел в доберие, добился дружбы. Получил охранную грамоту, пенала с радиоактивным веществом. И все напрасно, все развеялось, как облако чернил. Пришли другие, пугались, кололи ножами, потом успокоились, но ничего не поняли, как и те, которые были до них. Темный, было придавленный зверь поднимал голову, щетине инстинктами. Интеллект на грани поражения. «Теперь я больше животное, чем мыслящее существо. Животное инстинкт побеждает», – заламывая щупальца молил. «Верните безличность, нет равновесия». Не понимали ни те, ни другие. Опять повторял. «Верните безличность, если возможно. Иначе будет плохо и зверю, и мне. Я боюсь, что погублю и его, и себя. Я больше так не хочу, не могу». И погубит, если мы не сумеем вернуть хозяину его загадочную безличность. но что говорит там о чем-то другом, если мы не знаем даже хозяина?» Тело одно, мозг очевидно один, Ему не в состоянии понять, кто же кричит из кальмара его мозга, требует и умоляет. Вынь, доположь ему какую-то безличность. Да и возможно, разве отделить от живой материи мозга мыслящую субстанцию? Ведь это же абсурд. Нет, что-то здесь имеется в виду иное. И, наконец, еще одна прелюбопытная деталь. Эта мыслящая субстанция говорит о себе в женском роде и даже называет имя Лотта. Да очень знакомое и дорогое мне женское имя. Но сейчас, ради всего святого, не стоит об этом. Стало быть, Лотта Кальмар, так сказать. Всеми десятью руками расписывается в том, что она есть личность. Но личность, понятие, во-первых, неотделимое от совершаемых личных поступков. А этого добра за Лоттой Кальмаром числится предостаточно. Так, теперь она возжелала без личности. Выходит, она стремится каким-то образом, не будем сейчас размышлять каким, Вернуть себя в первичное, предшествовавшее теперешнему состояние. И это она называет безличностью. То есть состояние, при котором не совершаются личные поступки. Вот и попробуй решить этот ребус. Поистине, чтобы не совершить ни одного поступка, нужно быть без рук, без ног, без туловищ, без головы. Нет, голова, пожалуй, нужна. Даже при таких курьезных условиях. Иначе не будет мыслящей лотты. Так. Значит, понятие «безличность» деликатно отождествляется с понятием «обособленный мозг». Искусственный, естественный, безразличный. Но обязательно отделенный от живого организма, вне его. Есть такая игра. Кто-нибудь что-нибудь ищет, а другие суфлируют. Холодно, тепло, еще теплее, горячо. Мы начали эту игру, едва переступив порог станции. Мы прошли все этапы до «очень горячо». Теперь я почуял паленое. Я никогда не слышал, чтобы искусственный мозг, даже самый совершенный на молекулярной основе, мог подняться до высот понятия личность или безличие. Лотто кальмар поднялся. Отсюда сами собой напрашиваются выводы, предположения. Начнем с предположения, что та штуковина на эраторе действительно контейнер для перевозки обособленного мозга, а не детеныш из прута, как мне показалось в начале. Но это был какой-то супермозг. Не по размерам, а по начинке, разумеется. Во время катастрофы его предоставили самому себе, и он благополучно затонул на двухкилометровой глубине. Но не разбился. И рассмеялся. Так вот, в чем прелесть полетов в небо. Питательный физиологический раствор ему заменила морская вода, насыщенная кислородом и органическими веществами. Возможно, он и создавался с целью использования в какой-нибудь биомашине для исследования океанских глубин. Возможно, он был даже оснащен плавничками-ресницами. Но ползать на обломках эратора скоро наскучило. К тому же, привыкший к оживленным сутолкам в громадных лабораториях, он тяготился безлюдьем. Поразмыслив своими синтетическими извилинами, он решил раздобыть себе что-нибудь вроде ездового коня. Выбор пал на кальмара. Полонив детеныша гиганта архитефтиса, супермозг Лотта каким-то образом связал себя и развивающийся мозг кальмарчика нейронными канальцами, едва ли не на уровне синапсов. Своеобразный симбиоз живого с синтетическим. Кальмар умнел буквально не по дням, а по часам. Таскал наездника по океанским безднам, и оба были довольны. Наездник перестроил нервный аппарат коня по своему подобию. Однако в зеркально отраженном виде отдал ему все знания, опыт, перелил, образно выражаясь, всю информацию из своих хранилищ в чужие и, самое главное, передал ему свою индивидуальность. Это и была та самая ошибка. Кракен превратился в мыслящее, но глубоко несчастное существо. «Грег», — окликнул меня Бол, — «ты, кажется, решил переделать вопрос?» «Вопросов не будет. Наоборот, я собираюсь кое-что посоветовать Кракену». Вот как, изумился Боул, сыщики-гангстеры. Нам никогда не простят, если мы не выпотрошим до конца говорящего спрута. Он уже так выпотрошен, что мне его становится жалко. Я хочу его успокоить или убить, смотря как он отреагирует на мой совет. Грег, я должен подробно записывать все, что сейчас происходит. Это очень любопытная вещь для науки. Я прилепил последнюю букву и вытер пальцы. Пиши, Свен. «Диктую. Не обманывай себя. Теперешнее состояние необратимо». Динамики выдали несколько знаков и смолкли. «Ну что там, Свен?» Молчание. Я обернулся. Бол снимал с настольной лампы затенения. Наконец ответил. «Ничего». «Я ушла. И больше ничего». «Как ушла?» «А вот так и ушла. Пора бы знать, что женщины не любят опрометчивых советов». «Бездна Д-1010, вызываю на связь, я волна, я волна, вызываю на связь, прием!» Я подошел к микрофону, взял. В руках неприятная дрожь. «Я бездна, я бездна, бездна Д-1010, слушает волну, прием!» «Доброе утро, ребята!» Бодро приветствовал нас голос Дуговского. Я с тоской посмотрел на залепленный буквами акварин и дернул рубильник внешнего освещения. На фоне вспыхнувшего жемчужного зарева черные буквы казались траурной вороньей стаей. Доброе утро, шеф. Что нового? Прием. Четыре года назад Ладога совершала спецрейс из Санкт-Петербурга в Мельбурн, имея на борту контейнер для транспортировки биоаналоговой системы Sensolink-4. Кроме сопровождавшей контейнер группы научных работников, на Ираторе находился руководитель отдела высшего моделирования Александр Кером. У меня заребило в глазах, ноги подо мной ослабели, и я был вынужден сесть в кресло. Больше я не слушал Дуговского. Я вспомнил. На песчаной дорожке колыхала стеневая сеть тополиной листвы. Парк наполнен мириадами летающих пушинок. Без устали кружатся, кружатся, сбиваясь в раи и сугробы, срываются с места в вдогонку за легким капризным хозяином ветром. Несутся куда-то, не зная куда и зачем. Я снимаю пушинку у лодты с волос издувая в общий хоровод. «О чем ты думаешь, Лотта?» Помедлив отвечает. «О тебе, о себе, у нас с тобой. Еще немножко об отце». Вздохнула. Она всегда почему-то вздыхает, когда говорит об отце. «Ты сегодня поссорилась с ним?» «Молчит». «Значит, поссорилась». «В институте?» «Кивнула». «Значит, расскажет». «Понимаешь, Игорь, у него опять неудача. Как только биоаналог, так и неудача». «Ну, если дело касается биоаналогов...» «Нет, нет, погоди, я и без тебя знаю, что бионетика топчется в этих вопросах на месте. Но отец предполагает, что только он и Алан Чейз из Мельбурна близки к решению этой проблемы. Сегодня он предложил мне стать прототипом своей пятой системы». «Но ты, я вижу, не очень согласна», – рассеянно заметил я. «Меня удивительно мало волновали проблемы бионетики, даже мирового значения. Особенно сегодня» когда пушинки тихо садились на волосы Лотты. Да, я отказалась. Они так страшно молчат. Кто? Биоаналоги. После наложения матрицы прототипа, они почему-то замыкаются в себе и отказываются выполнять задания экспериментаторов. Может быть, от того, что они начинают чувствовать себя живыми, отец говорит, что это неправда, что искусственный мозг остается просто машиной. Но я уже не верю ему. Мне кажется, что сенсолинги – так называет их отец, — это совершенное подобие живого мозга. Три года назад с меня снимали матрицу для сенсолинга номер 4. Сегодня я хотел взглянуть на него, однако отец решительно воспротивился, и я не знаю, чем объяснить. Я посмеялся над страхами Лотты и закрыл ей рот поцелуем. «Прием, прием!» — выкрикнул Дуговский. «Бездна, почему не отвечаете? Бездна, прием!» «Конец передачи!» — крикнул я и ударил по клавишам. Подбежал к акварину и с силой смахнул пропитанные глицерином буквы. Едва взглянул поверх пустынного дна, бросился к пульту. Это было последнее, что я отчетливо помню на станции. Микрофон раскачивался перед лицом, как воротник огромной кобры. «Быть может, это не он раскачивался?» Я сам раскачивался и кричал. дрожал от крика безумство горлом. «Лот! «Лотта, вернись! Лотта, лотта!» И все нашаривал пальцами регулятора громкости. «Лотта, лотта, вернись!» Кажется, плакал. Булт поволок меня в каюту. На диване я укнулся в подушку, утих. А где-то внутри раскатами. ло ло Вернись! ло Вернись!» Вскинулся пружиной, выскочил в салон и прямо в люк. Сорвал одежду, растерзал пакет. Давление вминает ребра. Вода освещена прожекторами. Кружится точно хоровод огней. и манты кружатся. Пушинки тополиные. А я, как сорванный кленовый лист, падаю в темные бездны. И вокруг грохочет, не утихая. «Лотта! Вернись! Ого-го!» Будто бы голос Болла слышу. Не будто бы, а реально. Говорит кому-то. «Ничего страшного. Я за него спокоен. Заработался. Двое суток не спал». Ему резко ответили. «Я врач, и в ваших советах, мистер Бол, совершенно не нуждаюсь. И кому-то другому, тоном ниже, но повелительно. Перенести больного в изолятор». «А я сказал, оставьте здесь и улетучивайтесь из моей каюты». «Молодчина, Свен, по-товарищески». Я открыл глаза и, свесив ноги с койки, сел. Значит, он приволок меня в бункер, сделал высыпляющий укол и поднял в мезоскафе. Ну что ж, все как будто правильно. Вот и Дуговский. Я поднялся навстречу. Дуговский обнял меня и, не обращая внимания на присутствующих, потащил из каюты. Где-то крикнули «Роланд подходит». Все заторопились на корму. Люди что-то кричали и махали огромному белому кораблю. А я стоял и, не отрывая глаз, смотрел себе под ноги на аккуратно сложенные щупальца и неживые тусклые глаза. Кто-то сказал. «Сегодня утром загарпунили. Всплыл под самым бортом. Тон на полторы, не меньше». Я опустился на колени и погладил холодную скользкую руку гиганта, защищенного радиацией. «Это он», — сказал подошедший бол. «Нас обступили». «Интересуетесь?» — спросил высокий синеглазый человек. «Хороший экземпляр. Препарировать будем». Бол крепко держал меня за запястье. Я высвободил руку, поднялся. Сказался неглазому, а мозг постарайтесь не повредить. Передайте его в Санкт-Петербургский институт бионетики, Керому. Это мозг его дочери. Очень любопытная вещь для науки. Повернулся и пошел прочь.